Глава сороковая Демон умирал. Существа, сотканные из чистой магии, тоже знают смерть, как знают и рождение. Он никогда не ел досыта и растратил слишком много за последние сутки. Энергии не осталось даже на поддержание собственных структур. Демон жадно тянул ее из своего носителя. Но его ресурсы тоже были скудными, обещали закончиться слишком рано смертью обоих. Еще можно было оборвать их связь и умереть в одиночестве, оставив носителю смертное тело. Демон приготовился это сделать. Не из жалости или сентиментальных чувств. Как и все энергетические создания, демон не мыслил человеческими категориями, не обладал эмоциями и не был личностью в привычном для людей понимании. Он — Подобно отбросивший хвост ящерицы просто спасал ту часть себя, которая еще имела шанс выжить. Расплетался, растворялся в пространстве энергетический кокон, защищавший всегда голодную алчущую суть. Агрессивное магическое поле мира уже просачивалось внутрь, разъедая тонкие структуры. И демон рвал, раздирал связующие его с носителем мириады тончайших нитей, спеша уничтожить их раньше, чем защита исчезнет окончательно. И в этот момент он ощутил чужое присутствие, еда, эмоции, энергия, жизнь, знакомая, привычная, невероятно вкусная, как раз то, что сейчас так необходимо, то, что может его спасти. Он припал, присосался к источнику энергии, пил, захлебываясь, впитывая, стремясь успеть вытянуть как можно больше. Раны зарастали, ослабевший было кокон снова встал, защищая ранимую сердцевину от убийственного влияния магических полей. Ещё, еще, немного, нет. У порождения эфирного мира нет зрения и слуха. Они, живущие в вихрях энергии, сотканные из неё, не воспринимают мир посредством звуков или образов. Но запрет носителя вспыхнул сразу на всех уровнях. Часть демона, та его телесная, далекая от тонкого мира часть, которую он обычно едва ощущал, вдруг воспротивилась, взбунтовалась, встала огненной стеной, не пуская к желанному источнику энергии. Демон усилил нажим. Ему нужна подпитка. Нужен этот кусочек жизни — чтобы удержаться, сохранить себя. Беззащитный, лакомый, желанный, лишённый защитного кокона или кусачих стражей, как у других энергетических созданий, его так легко поглотить полностью. Не смей. Следом за запретом вспыхнула боль. Теперь его носитель сам рвал соединяющую их связь, выдирал, выкорчёвывал тонкие энергетические нити. Калечил себя, защищая трепещущий рядом крохотный кусочек жизни. Они обнимала своего демона, чувствуя, как тело покидают желания и страсти, как уходит все, что делало жизнь такой прекрасной и невыносимой, доставляло радости, боль, помогало душе трепетать, желать, смеяться и плакать. Взамен наступал стылый холод предвечных ледников кладбищенская пурга, тьма, безжизненный простор далекого севера, где воздух обжигает тело нестерпимым морозом. В небе полыхают зеленые огни, бросая мертвенные отблески на снежную гладь. Это не больно, просто очень-очень грустно. «Нет, не смей!» — простонал Леар, и на пути холода Разделяя они и ее демона, встала стена, горячая, упругая, опаляющая пустынным зноем. «Но я хочу! Это мой выбор!» — возразила она мысленно. И ударила в эту стену. Снова и снова, как птица, которая бьется о стекло, стремясь вырваться на волю. Иногда, если птица очень сильна, у нее получается. Преграда вдруг разъехалась, и они почувствовали, что летит, а может падает, в невообразимое. Зрение, слух, вкус, осязание сошли с ума. Разум метался, пытаясь упаковать ощущения от энергетических потоков в привычные образы. Как постичь непостижимое? Описать то, для чего в языке не придумано ни слов, ни понятий. Прямо перед глазами замер шар, сплетенный из красных нитей, Злых, жгучих, пряных, громких, рядом с ним, связанной толстой пуповиной, висел кокон поменьше, а спидно-черный, формой, напоминающей раковину жемчужницы. От красного шара исходили мириады светящихся теплым золотом нитей. Часть из них висела грубо оборванная, обугленная, источающая крохи живительной энергии в никуда. Они. С первого взгляда поняла, что это плохо, очень-очень плохо, что каждая обугленная или оборванная ниточка приближает трагедию. Нужно починить их, связать заново. Но как? Она никогда не училась на целителя. Здесь, в тонком мире, у нее нет власти, нет тела, почти нет энергии. И все же она потянулась к ближайшей нити, попробовала ухватить ее. Связать края так словно речь шла о простой бечевке, но это было равносильно попытке поймать солнечного зайчика. Чуждый поток энергии не отзывался, скользил рядом и далеко. Зато отозвалось кое-что другое. Черный кокон, который они поначалу приняла за часть алого шара, вдруг откликнулся на ее прикосновение и раскрылся, подобно раковине. Нестерпимо яркие белые лучи вырвались, ударились в они, и она закричала, взламывая лишённое звуков пространство тонкого мира. Ослепительный, испепеляющий луч жёг, бил в самую сердцевину, выжигал в ней что-то, плавил и прорастал, образуя безумно неестественную связь, дарил немыслимую боль, наносил раны и тут же исцелял их. Убивал, чтобы воскресить заново, другой, перерожденный. Сквозь невозможное Марьева боли и трансформации они слышала голоса, возгласы, ощущала прикосновение чужих рук. Создания, принадлежащие иному, вечному миру, переговаривались над головой, но ей, горевшей заживо в мире горнем, не дано было понять смысл этих слов». «Что с моими внуками?» Хонарис Десалас ворвалась в комнату. Дежуривший на входе полисмен пытался ее остановить, но это было все равно, что останавливать разъяренного дракона. Замерзший над носилками целитель даже не повернулся. Всё его внимание было направлено на бледного темноволосого юношу, привязанного к носилкам. «Первого стабилизировали и уже увезли», — пояснила медсестра. Его жизнь в неопасности, а вот с этим. Что с ним? Демоница шагнула вперед, слишком порывисто для всегда степенной и сдержанной светской львицы. Дамочка, уйдите, вы мешаете, сквозь зубы потребовал доктор. Немыслимая дерзость при разговоре с высшим демоном, но Тайлера Лорака, одного из лучших целителей скорой помощи, держали в штате не за умение целовать титулованную задницу. Медсестра его смелостью не отличалась, поэтому выгнать высокородную даму не посмела. «Мы не знаем. По всем признакам энергетическое истощение. Мы успели вовремя. некроструктур еще не начался». Бодро отрапортовала девица. «Доктор Лорак стимулировал потоки, но пациенту лучше не становится. Нужна транспортировка». «Так везите его в клинику». Считайте себя самой умной?» Язвительно откликнулся доктор. Я вкачал двойную дозу, и все как в черную дыру. Без полноценной подпитки мы его просто не довезем. Ждем донора. Не нужно донора. Почтенная дама одним движением рассекла себе руку и прижала окровавленное запястье к губам юноши. Тоже вариант, сухо кивнул целитель. До клиники этого точно хватит. Глупый мальчишка! Ханарис, с нежностью погладила внука по щеке. «Совсем не бережет себя. Разве можно доводить до такого?» Доктор презрительно фыркнул, выражая в короткой гримасе все, что думает о молодых идиотах, которые устраивают дуэли не на арене, а в частном доме, не вызвав заранее бригаду скорой помощи. «У него какая-то дрянь с аурой», — поделился он наблюдением. «Никогда такого не видел». «Нужен снимок и консультация специалиста по тонким структурам». «С девочкой тоже что-то странное?» — вмешалась медсестра. «Какая девочка?» — Ханарис приподняла бровь и только сейчас заметила вторые носилки. «А, и это особо здесь. Но кто бы сомневался?» «Насколько я понимаю, у нее нет страховки?» «У нее нет даже полноправного гражданского статуса», — на мгновение демоница задумалась. Отсутствие страховки означало, что девушку отвезут в дешевую муниципальную клинику. Конечно, там ей постараются помочь, но если «Санабель» что-то серьезное, то неквалифицированные медики без качественного оборудования вряд ли смогут помочь. Вот и хороший способ избавиться от проблемы. «Но...» — женщина кивнула, принимая решение. «Никто из нас не станет плакать, если она умрет. Но эта девица — собственность моего внука. Так что окажите ей помощь. Я оплачу.